Письмо шестнадцатое. Сенека приветствует Луцилия. Я знаю, Луцилий, для тебя очевидно, что не изучая мудрости, нельзя жить не только счастливо, но даже и сносно, ибо счастливой делает жизнь совершенная мудрость, а сносной — ее начатки. Но и очевидное нуждается в том, чтобы его глубже усвоили и укрепили постоянным размышлением. Труднее сохранить честные намерения, чем возыметь их. Нужно быть упорным и умножать силы усердными занятиями, пока добрая воля не превратится в добрые нравы. Впрочем, мне нет уже нужды укреплять тебя долгими и многословными речами. Ведь я знаю твои успехи. Мне известно, откуда берется все, что ты мне пишешь. В нем нет ни притворства, ни прикрас. И все же я скажу, что чувствую. Я на тебя надеюсь, но еще в тебе не уверен. И от тебя я хочу того же, ведь у тебя нет причин так легко и быстро поверить в себя. Разберись в самом себе... Со всех сторон осмотри себя и проверь. А прежде всего, в чем ты преуспел, в философии или в жизни? Философия не лицедейство, годное на показ толпе. Философом надо быть не на словах, а на деле. Она не для того, чтобы приятно провести день и без скуки убить время. Нет». Она выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует делать и от чего воздержаться. Сидит у руля и направляет среди пучин путь, гонимых волнами. Без нее нет жизни жизни бесстрашия и уверенности, ведь каждый час случается так много – что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее. Кто-нибудь скажет, что мне пользы философии, если есть рок? Что в ней пользы, если правит божество? Что в ней пользы, если повелевает случай? Ведь неизбежное нельзя изменить, а против неведомого не найти средств. Мои замыслы либо предвосхищены божеством, решившим за меня, что мне делать, либо фортуна не даст им осуществиться. Пусть одно из этих утверждений верно, Луцилий, пусть все неверны. верны, нужно быть философом. Связывает ли нас непреложным законом рок? Божество ли установило все в мире по своему произволу? Случай ли без всякого порядка швыряет и мечет, как кости, человеческие дела? Нас должна охранять философия. Она даст нам силу добровольно подчиняться божеству, стойко сопротивляться фортуне. Она научит следовать велениям божества и сносить... Превратности случая. Но сейчас не время рассуждать о том, что в нашей власти. Если повелевает проведение, либо череда судеб влечет нас в оковах, либо господствует внезапное и непредвиденное. Я возвращаюсь к своим наставлениям и увещеваниям. Не допускай, чтобы порыв твоей души паник и остыл». Сохрани его и добейся, чтобы то, что было порывом, стало состоянием души. Но если я хорошо тебя знаю, ты с самого начала высматриваешь, какой подарочек принесет с собой это письмо. Обыщи его и найдешь. Нет причин восхищаться моей щедростью. До сих пор я раздаривал чужое. Впрочем... Почему чужое? Все, что сказано хорошо, мое, кем бы оно ни было сказано. Как и это сказанное Эпикуром. если в жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден. А если с людским мнением, то никогда не будешь богат. Природа желает малого. Людское мнение бесконечно многого. Пусть ты накопишь столько же, сколько множество богачей, пусть фортуна увеличит твою казну свыше меры, отпущенной частному человеку, пусть она осыпет тебя золотом, оденет в пурпур, даст столько наслаждений и богатств, что ты покроешь землю мрамором и сможешь не только владеть своим добром, но и топтать его ногами. Пусть будут у тебя вдобавок и картины, и статуи, и все, что только создало искусство в угоду роскоши. Излишество лишь научат тебя желать еще большего. Естественные желания имеют предел, порожденные ложным мнением не знают, на чем остановиться, ибо все ложное не имеет границ. Идя по дороге, придешь к цели, блуждание же бесконечно. Поэтому отойди подальше от всего суетного, и если, домогаясь чего-нибудь, ты захочешь узнать, естественно ли твое желание или слепо, взгляни». Может ли оно где-нибудь остановиться? Если, зайдя далеко, ты заметишь, что идти до цели осталось еще больше, знай, что твое желание рождено не природой. Будь здоров!